Никто попробовал еще старательнее. «Вы заметны, как нос на лице!» — возмутился мистер Пенниворт. «А нос ваш заметен весьма и весьма, как и все ваше лицо, молодой человек. И вы весь, ради всего святого, опустошите свой разум. Пробуйте еще раз. Вы безлюдный проулок. Вы дверной проем. Вы ничто. Вы невидимы для глаза, вы не привлекаете мысль». «Там, где вы, нет ничего и никого!» Никт попытался снова, закрыл глаза и представил, что растворяется в потемневших камнях стены, превращается в ночную тень. Он чихнул. «Отвратительно!» — вздохнул мистер Пенниворт. «Воистину отвратительно. Думаю, придется побеседовать с вашим опекуном». Он покачал головой. «Что ж, перейдем к гуморам. «Будьте добры перечислить темпераменты, которые ими определяются». «Сангвиник», «Холерик», «Флегматик» и еще один. М -м, «Кажется, меланхолик». И так до самого урока правописание и сочинения с мисс Летиции Бороуз, «Девы сего прихода». «Все дни свои дева не тронула мухи. Супруги, не будьте к науке сей глухи». Никту нравилась и сама мисс Бороуз, и её уютный маленький склеп, и то, что она легко отвлекалась от темы урока. «Говорят, что на несве... неосвещённой земле есть ведьма», — сказал Никт. «Да, золотце, только тебе туда ходить не следует». «Почему?» — покойная мисс Бороуз бесхитростно улыбнулась. «Там обитают люди не нашего круга». «Но ведь это еще кладбище, правда? То есть мне туда можно, если я захочу?» «Я бы не советовала». Никт был мальчиком любознательным, но все же послушным. Когда уроки закончились, он прошел мимо могилы Гаррисона Бествуда, пекаря, и мемориала его семейства, ангела с отбитыми руками. Однако не спустился на землю горшечника, а поднялся по склону туда, где после пикника 30-летней давности выросла большая яблоня. Кое-какие жизненные уроки Ник уже усвоил. Пару лет назад он объелся незрелыми яблоками, еще кислыми, с белыми зернышками, и жалел об этом несколько дней. Кишки его сжимались от боли, а миссис Оуэнс долго читала ему мораль о том, чего не надо есть. Теперь он всегда дожидался, пока яблоки поспеют, и срывал не больше двух-трех за ночь. Правда, Никт прикончил все яблоки еще на прошлой неделе, но все равно любил забираться на дерево, чтобы подумать. Он вскарабкался на свое любимое местечко в развилке ветвей и посмотрел на землю горшечника, залитый лунным светом лук колючих сорняков и некошенной травы. «Интересно», — подумал он, — «ведьма, это старуха с железными зубами, которая живет в избушке на курьих ножках, или худая остроносая тетка с метлой? Но Никто заурчал в животе, и он понял, что проголодался. Вот теперь он пожалел, что уже съел все яблоки. Если бы хоть одно оставил, тот ему показалось, что вверху что-то есть. Он глянул раз, потом присмотрелся еще раз. Яблоко. Красное и спелое. Никт гордился своим умением лазать по деревьям. Вот и сейчас он ловко подтягивался с одной ветки на другую, воображая себя Сайлосом, который без труда поднимается по отвесной кирпичной стене. Красное яблоко казалось в темноте почти чёрным. Ещё немного Никт медленно подполз под самое яблоко, протянул руку и коснулся красивого плода кончиками пальцев. Попробовать это яблоко ему так и не удалось. Раздался треск, громкий, как выстрел из охотничьего ружья. Ветка под никтом сломалась. Очнулся никт от вспышки боли, острой, как ледяные осколки, и яркой, как долгая молния. Он лежал в сорняках среди летней ночи. Земля под ним казалась мягкой и странно теплой, как мех. Падение смягчила куча резной травы, которую смотритель кладбища регулярно вытряхивал из газонокосилки. Правда, в груди у Никта ныло, а нога болела так, словно он упал прямо на неё. Никт застонал. «Тише, детка, тише, тише», — сказал голос откуда-то сзади. «Ты откуда такой взялся? Свалился мне на голову, как гром среди ясного неба. Разве ж так можно?» «Я упал с яблони». «А, -а вон оно что. Покажи-ка ногу. Хрустнула, небось, как та ветка, поменимая слово». Левую ногу Никто ощупали холодные пальцы. «Вот террас, раз! Не сломалась? Подвернул или растянул? Везучий ты! Как сам дьявол, малыш! Упал на кучу отбросов, да свадьбы заживят!» «Спасибо! Правда, еще болит!» Никто обернулся. Говорившая была старше него, хоть и не совсем взрослая, и не казалась ни доброй, ни злой. Только настороженной. Лицо у нее было умное, но ни капельки не красивое. «Я Никт. Живой мальчик?» Никт кивнул. «Я так и знал. Мы на земле горшечника тоже о тебе слыхали. Так как тебя кличут?» «Оуэнсом. Я Никто Оуэнс. Если короче, Никт». «Ну, здрасте вам, господин Никт». Никт смотрел ее сверху донизу. Девушка была в простой белой рубахе с длинными пепельными волосами, а в лице ее было что-то гоблинское. Еле заметная, но постоянная кривая усмешка.